Глава 36. Со слов ⁇ Нам нужно поговорить ⁇ всегда начинаются неприятности. Когда на следующее утро Иннар так сказал, а потом отвел меня в гостиную, усадил в кресло и усилил защиту от прослушки, я похолодела от тяжелого предчувствия. Иннар приготовил мне крепкий кофе, без фисташковой пенки, с кокосовой стружкой и даже без сахара. Сел напротив, подождал, пока я его выпью, потому что после кофе ты всегда лучше соображаешь, и сказал. «Эля, вы с графом ошибаетесь. Принц не освободит ни одного дракона, даже свою пару. Поверь, этого не будет никогда. Я сразу поняла, почему кофе был таким горьким, чтобы создать нужный настрой. Будь мы с тобой на месте принца и его пары, разве ты бы меня не освободил?» Инар усмехнулся. Утренний золотой свет красиво играл на его волосах и чешуе. Дракон словно сиял, как святые на иконах. Странное сравнение для огнедышащего чудовища, но не так ли появились в нашей культуре нимбы? Эля, я бы никогда не позволил поставить на тебя печать. Я бы даже подумать не смог о том, чтобы причинить тебе боль. Да? А мои сумочки ты в первые дни нашего знакомства сжёг без зазрения совести. И лабораторию. Знаешь, как мне было больно. Инар вздохнул. Эля, ты не понимаешь, о чем говоришь. Нельзя сравнивать печать и сумочки. Да ладно, очень даже можешь. Я осеклась, поймав его взгляд. «Извини». Эле, пожалуйста». Инар наклонился и взял меня за руки. «Послушай меня очень, очень внимательно. Пару можно не любить до гроба, это правда. В паре можно разочароваться. Пара может не нравиться. Но ни один дракон никогда не позволит причинить своей паре вред. И уж тем более ни один дракон никогда не сделает своей паре больно. Печать Эля — это невыносимая боль». И то, что его высочество так легко с ней смирился, говорит о многом. Я поежилась. О чем? О том, что эта драконица — не его настоящая пара? Принц перепутал? Инар покачал головой. Перепутать пару невозможно. Однако принц — человек. Люди не относятся к любви так же, как драконы. Дракон, нашедший свою пару, пойдет на все, чтобы ее защитить. Это его высшая ценность. Принц поступает наоборот. Ты понимаешь, что это значит? Руки Инара обжигали. Я высвободилась, откинулась на спинку кресла и нахмурилась. Мне кажется, ты не прав. Да, Роберт та еще ледышка и, возможно, не осознает, на что обрекает себя и свою невесту, но как только поймет, все сразу встанет на свои места. Не встанет, поморщился Инар, не обманывайся. Но почему? Да потому что он человек. От драконьего рыка зазвенели стекла в окнах и книжном шкафу. Даже пол как будто вздрогнул. Я испуганно посмотрела на Инара, и тот на мгновение зажмурился. А когда открыл глаза, те уже не сияли заревом пожара, а огонь, вспыхнувший, было на чешуе, погас: Или прости, пожалуйста, я только хочу, чтобы ты поняла. Люди жестоки. Это у вас в крови. Это и еще эгоизм. Принц сделает так, как удобно ему, потому что он человек. И это сильнее любого артефакта, и даже, как вы говорите, драконьего проклятия. Последствия будут катастрофическими. Я должен убедиться, что ты это понимаешь. Инар, но я ведь тоже человек. Он снова на мгновение закрыл глаза. Да, именно поэтому ты на целых две недели превратила мою жизнь в ад, когда не хотела признавать, что тоже меня любишь. Ты сделала так, как было удобно тебе. Да нет же! Инар, я ведь объясняла, это человеческое мы... Вот именно, Эля, человеческое! Я осеклась, а Инар продолжил. «Мне не сравнится с тобой в артефакторике, но кое-что я теперь тоже знаю. И уверен, куда лучше тебя разбираюсь в заклинаниях, которые маги применяют к драконам. Сердце Каэлии успокоится на время после того, как невеста принца будет запечатана и усыплена. Потом возможны три варианта. Первый — забвение, которым опутают ее сознание, не продержится на драконице долго. Когда оно спадет. Он помедлил, и я продолжила. Начнется локальный конец света. Да, я понимаю». «Хорошо». Второй вариант. Сердце Каэлии проснется до того, как с драконицей спадет заклинание. Сомневаюсь, что столь могущественный артефакт так просто обмануть. Насколько я помню, в истории были случаи, когда королевы Каэлии, разочаровавшись в мужьях, принимали наркотики или становились алкоголиками, а кто-то даже сходил с ума, только чтобы снова почувствовать себя счастливой. Заканчивалось это всегда одинаково. Сердце Каэлии просыпалось. И хорошо, что у королевства оказывался взрослый принц-наследник с невестой, чтобы принять трон. Сейчас этого нет. Результатом станет «Конец света», — повторила я холодея. Инар кивнул. Третий вариант. Эта королева умрет, как и предыдущая. Только вряд ли она успеет подарить его высочеству наследника, потому что она дракон, а он человек. Даже если принц пересилит отвращение к ее природе и к заклинанию забвения, которое сам же повелел на нее наложить, Их ребёнок будет драконом. Для страны это неприемлемо, поэтому драконицы не дадут зачать, пока не будет найден выход». Я помассировала виски. «Действительно, Верховный маг еще вчера отчитался королю, что собирает рабочую группу для решения этой проблемы. И, разумеется, оно не будет найдено сразу. Это займет время, за которое королева вполне может тихо угаснуть под печатью, как и большинство драконец до неё, чье сознание также усыпляли». «Конец света, Эля! Все три варианта ведут к нему!» «Ты теперь понимаешь, что Каэлия обречена?» Я вздрогнула. «Но, может, все таки «Эля, не может. Ночью я все обдумал». Инар вытянул из своего планшета голографический экран и подтолкнул мне. «Вот что я предлагаю сделать. Слева — решение для твоей семьи. Справа — для тебя. Плюсы и минусы расписаны. Прочитай это сейчас, пожалуйста. При мне». Я прочитала. Строки плыли у меня перед глазами, потому что Инар снова, как всегда, был прав. Конечно, Лавлес звучал так уверенно, потому что сам никогда с парой не сталкивался. А вот Инар… А что Инар? Вообще-то, про пару и так далее я знала только с его слов. Он был уверен в существовании между нами какой-то связи, которую видел только он. Что, если он ошибается? Что, если он все это придумал, потому что просто устал бороться с хозяевами и нашел другой способ выжить? Огненные драконы славятся своей живучестью, а Энар хитрый. Что, если он сумел обмануть сам себя? «Давай сделаем так», — я открыла свой планшет. «Во-первых, надо позвонить отцу и предупредить. Маму и Тео он вполне может отправить на остаток лета за границу. В Штальсберге сейчас фестиваль четырех стихий. Тео будет только рад туда вернуться, а мама давно не была там без папы. И для бизнеса будет правильно перестраховаться. Акции могут упасть в том или ином случае». В общем, отцу я сейчас позвоню. Во-вторых, я остаюсь здесь. Эля, Инар, я согласна с твоим предложением перевести мои активы за границу. Не все, конечно, я сейчас посижу и подумаю, какие именно. И даже с покупкой дома в том же Штальсберге я согласна, деньги у нас есть. Но из Каэлии я уезжать не хочу. Лицо Инара исказилось, на мгновение превращаясь в драконью морду. Эля, ты должна понимать, ты будешь в опасности. В эпицентре. Улететь из Каэлии, когда здесь все рухнет, будет очень, очень сложно. Я знаю. Но мне кажется, все еще будет хорошо. Понимаешь, Инар, это, наверное, тоже человеческое, иметь надежду. Он вздохнул так, словно мои слова причинили ему боль. Я попыталась улыбнуться. В крайнем случае, обернешься драконом и унесешь меня отсюда. Инар ничего на это не сказал только молча забрал у меня пустую кружку и кофейник. Потом спросил. «Ты мне так и не поверила». Теперь промолчала я. Надежда или нет, но Инар не ошибся. Принца состояние его возлюбленной не тяготило нисколько. Во дворце я специально попалась его высочеству на глаза. Он собирался на интервью, чтобы представить стране свою невесту. Драконица выглядела теперь как человек. Худенькая, хрупкая, болезненная девушка с пустым взглядом. Она покорно шла следом за принцем, время от времени путаясь в длинном подоле серебристого платья, которое делало ее похожей на привидение. Сильвин раз за разом подхватывал ее под локоть, чтобы не упала, а она совершенно не обращала на него внимания, смотрела прямо перед собой и улыбалась. Думаю, так выглядели люди после лоботомии, когда эта жестокая операция еще не была запрещена. «Добрый вечер, госпожа Стерн», — сказал принц, проходя мимо. Он казался спокойным и собранным, как всегда. «Мой отец вас очень ждет. Потом поймал мой взгляд и добавил, улыбнувшись. «Что вы скажете о моей невесте? Правда, мне повезло». И, обернувшись, взглянул на драконицу, словно репетировал роль перед выступлением. Уверенно, так оно и было. На интервью его высочеству предстояло рассказать, что будущая королева неизлечимо больна, не может говорить. «Но это ничего, ведь они так любят друг друга» проклятый лицемер. «Поздравляю, ваше высочество», — выдавила я, ловя предупреждающий взгляд Сильвина. В этот момент драконица снова покачнулась и неловко, как во сне, попыталась опереться о локоть принца. Тот брезгливо поморщился и немедленно стряхнул ее руку. Девушку снова поспешил подхватить Сильвин. «Цензурных слов для этой ситуации у меня не нашлось, а материться во дворце нельзя, так что я промолчала». Зато король сегодня был говорлив, как никогда, и пребывал в прекрасном настроении. «Во всем можно найти плюсы, Эльвира», — сказал он за игрой фишки. «Бедному мальчику, конечно, потребуется помощь в постели, но эта проблема решаема». Его величество хрипло хохотнул, а я усилием воли заставила себя промолчать. Король же продолжил. «Зато эта девочка будет послушной, и ей в голову не придет ему изменить». «Конечно, ведь ей вообще ничего в голову не придет, не выдержала я. «Вот именно, Эльвира!» — король сделал особенно удачный ход и довольно потер тонкие, словно у скелета, руки. Выглядел он на тот момент уже очень плохо, кожа да до кости. «Жена должна быть послушна, весела и приятна в общении. Идеал, увы, недостижим, но хоть первое качество у невесты Роберта есть. Посмотрим, получится ли сделать ее веселой. Как вы считаете, удастся подкорректировать заклинание?» «Простите, ваше величество, но я не теоретик. Откуда мне знать?» «Что ж, вот и поглядим, на что годятся наши маги», — пробормотал король и снова передвинул фишки. Я сделала ответный ход, затем рискнула спросить. «Ваше величество, его высочество должно быть... Эм, неуютно рядом с драконицей. Я сочувствую». Но король только отмахнулся. Любому было бы неуютно рядом со зверем, особенно в постели. Но что поделать, таков наш долг. Мой сын отлично это осознает. Потом он вздохнул и добавил. Роберт взял от нас лучшее. Красоту своей матери и мой характер. Он справится. Свадьба состоялась на следующий день. Ничего тоскливее я в жизни не видела. Невесту переставляли с места на место, как куклу. А она только улыбалась. Всё время когда Верховный Мак вёл её к алтарю, когда ее руку сковали свадебным браслетом и даже когда принц поцеловал ее под прицелами камер, а потом отвернулся и незаметно вытер рот платком. Я расплакалась во время церемонии, а возникший рядом словно по волшебству граф Лавлес наклонился и шепнул мне на ухо. «Эльвира, держите себя в руках». «Какая разница? Все решат, что это от счастья. Или ревности. ни одна я сейчас рыдала. Кто-то из поклонниц принца даже в истерике бился». «Вы ошиблись», — сказала я графу. Он посмотрел, как принц становится на колени перед алтарем рядом с невестой, старательно её не касаясь, и кивнул. «Похоже, что так». «Эльвира, как быстро вы сможете повторить тот артефакт, который я вам подарил?» Он, конечно, имел в виду фальшивую печать. Я поджала губы, потому что очень хотелось сказать, что работу техномага скопировать невозможно. Нет, разумеется, это было не так. Невероятно сложно, однако возможно. «Через неделю. Не раньше». «Тогда сделайте это». Граф поймал мой взгляд и улыбнулся. Все еще может измениться. Она, по крайней мере, жива». «Что ж, король прав. Во всем можно найти плюсы». На бал после церемонии я не осталась, сказавшись больной. Уверенно, по дворцу пошел слух, что я была тайно влюблена в принца, и теперь мое сердце разбито. Пусть. Какие это мелочи по сравнению с судьбой несчастной принцессы-дракона?» «Эля, признайся, ты мне за что-то мстишь», — сказала мама по коммуникатору вечером. «Я просила достать пригласительные на свадебный бал, а не билеты в Штальсберг. Папа утром, внимательно выслушав сначала меня, потом Иннара, сказал, что примет меры. Маму и Тео он отправил за границу сразу, как только смог. «Поверь, мам, ты ничего не потеряла», — вздохнула я. Она внимательно посмотрела в ответ и сменила тему. Принялась рассказывать, как они с Тео проходили таможню, и моего брата снова приняли за маминого телохранителя. А потом в бизнес-классе его заметил какой-то штальсбергский кинорежиссер и принялся предлагать ему роль, потому что именно такой типаж подростка ему и нужен. Тео сразу на все согласился. А вот мама попросила две вещи — сценарий и договор. «Ох, бедный режиссер, он еще не знает, в какую змеиную яму попал. А ночью у меня случился очередной приступ артефакторной чувствительности». Сердце Каэлии опять проснулось. Я ничего не помню, но Инар утром сказал, что я кричала и билась во сне, он еле меня успокоил. «Сколько магии ты в меня влил!» Морщась и не торопясь вставать с кровати, спросила я. Голова трещала, перед глазами плыла. Силовые линии вокруг танцевали какую-то дичь, и я не могла понять, это бред или правда. «Достаточно, чтобы ты восстала из мертвых. Инар помог мне сесть и подал кружку с укрепляющим отваром. Или, я знаю, вы люди не любите эту фразу, но я же предупреждал. м, -м, -м. отвар был горьким, и Нар щедро добавил туда мяты. Зато бодрил. Что случилось? Первый вариант. Заклинание забвения спало. Драконица освободилась и улетела. Ого, быстро! Я сделала еще глоток и поставила кружку на прикроватную тумбочку. А как она сняла печать? Инар показал мне экран своего планшета с открытой новостной сводкой. Говорят, Сильвин ее освободил. «Ого!» — повторила я. «А как он снял печать?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Инар. «Пишут про террористов. Якобы один из них давно был связан с Сильвином, и тот предал хозяина в обмен на свободу». «Какой бред! Сильвин предал принца?» Инар пожал плечами. «Если ему действительно предложили свободу? Не знаю». Эля, это теперь не важно. Важна твоя безопасность. Из Каэлии пока еще можно улететь. Сейчас самое время». Я огляделась. «Ну, это как-то не похоже на конец света». «Это не похоже?» Инар указал на одну из силовых линий, которая прорвалась у нас на глазах. «Эля, там на улице снег!» «Чего?» Я бросилась к окну. «Ух ты, как красиво!» Я последний раз видела снег в детстве, когда бабушка взяла меня в горы, на вершины, и только там. Эля!» Драконий рык перебил трель коммуникатора. Звонил начальник моей подгруппы из дворца. Быстро поинтересовался, как я себя чувствую, и велел немедленно приехать. Потом скинул памятку по технике безопасности в условиях чрезвычайной ситуации и отключился. Я ознакомилась с памяткой. Кроме прочего, выяснилось, что Инару сегодня придется остаться дома, потому что всех дворцовых драконов заперли в клетке, наверное, чтобы под ногами не путались. И тех, кто сопровождал придворных магов, ждала бы та же участь. Эля ты с ума сошла!» — рычал Инар, пока я одевалась. «Да ладно тебе, успею я уехать. Лучше свяжись, пожалуйста, с моим отцом и с такой же страстью попроси его улететь в Штальсберг. Подумаешь, снег, Инар, это даже хорошо. Вот если бы дождь из лавы, было бы совсем другое дело». «Ты ненормальная!» — привел инар «Я всегда это знал, но чтобы настолько!» «Люблю тебя!» Я чмокнула его в щеку на прощание и побежала искать способ добраться во дворец. Полеты запретили еще ночью, а на велосипеде в метель я ехать не рискнула. День выдался сумасшедший. Страна в шоке, журналисты сходят с ума. Принц при смерти, король в коме. Верховный маг пытается разобраться с этим безумием. Служба безопасности ищет пропавшую принцессу дракона вместе с Сильвином. А все королевские артефакторы, из тех, что смогли прийти, собрались в офисе, чтобы понять, как справиться с сердцем Каэлии и продлить жизнь королевской семье. По соседству точно такой же мозговой штурм устроили теоретики. Но мы точно были колоритнее. Представьте, два десятка волшебников, преимущественно мужчин разных возрастов, но все серые, кто с похмелья, кто от магической чувствительности. И вот сидим мы, точнее, лежим кто как, кто на столе, кто вообще на полу, и вроде как пытаемся думать». Уверена, больше всего в тот момент нам хотелось сменить специализацию или даже лишиться магии, что угодно, лишь бы проклятая мигрень прошла. Предложения поступали неохотно, одно глупее другого. И так три часа подряд. А потом я сказала, «Может, положим принца в гроб?» На меня посмотрели как на дурочку. Эля, не смешно. «А я и не смеюсь. В драконе гроб. У нас их сотня с лишним в хранилище. Они же настроены, чтобы тянуть из драконов магию» но минус всегда можно перевести в плюс. Раз болезнь короля и принца имеет волшебное происхождение, то так мы позволим магии течь к ним извне. Теперь на меня посмотрели с интересом, но и с сомнением тоже. Однако, когда еще спустя три часа мы так ничего и не придумали, главный королевский артефактор велел работать с гробами. Требовалось изменить формулу, чтобы они не навредили, а наоборот, сохранили жизни королю и принцу. С этим мы справились за каких-то полчаса. «Чего?» Выдохнул верховный маг, когда услышал наше решение. «Вы что, с ума сошли?» Но когда теор маги, а с ними и целители, бывшие у постели принца и короля, ничего более вменяемого предложить не смогли, а ситуация стала критической и действовать пришлось быстро, мы действительно положили наших правителей в драконьи гробы. И закрыли. «Да-да, в том же хранилище вместе с драконами». Инар долго смеялся, когда об этом узнал. А после спросил. «Теперь к власти придут маги?» «Что?» — опешила я. Верховный маг стал регентом. Инар принялся загибать пальцы. «Сегодня он объявил о гибели короля и принца». «Да, но это потому, что мы не знаем, очнутся ли они. То есть принц наверняка, когда его драконицу найдут. А король...» «Эля, в таком случае было бы логично сослаться на болезнь. Даже если его высочество очнется, как это объяснят миру? Что принц восстал из мертвых? «Э-э-э...» Инар вздохнул. «Маги давно стремились к власти». Но лишь теперь у них, у вас, появился шанс. Поздравляю. Ты на хорошем счету во дворце. У тебя прекрасные отношения с верховным магом. Ты больше не дракон люб. Тебя ждет прекрасное будущее. Я помассировала виски и поморщилась. Все это как-то неправильно. Инар с улыбкой посмотрел на меня и налил еще укрепляющего отвара, потом заметил: "А была бы ты сейчас в Штальсбурге, подальше от сердца Каэлии, голова бы не болела". Ох, не начинай. Следующий день у меня был выходной. Я все утро проспала и пропустила фееричную пресс-конференцию Верховного Мага, куда как снег на голову свалились принцесса-дракон и Сильвин. Побыли немного и испарились. Магия! Мой планшет разрывался от звонков. С одной стороны, главный королевский артефактор снова всех собирал, только на этот раз, чтобы понять, каким образом Сильвину и принцессе удается ставить порталы и, главное, как этому противостоять. Вроде бы раньше огненные драконы такое умели но это было еще до печатей. И даже человеческие маги так могли, но заклинание порталов считалось давно утерянным. Я сказала, что болею и не смогу присутствовать. Пусть как-нибудь без меня разбираются. А с другой стороны, по защищённой линии шифром писал граф Лавлес. Он нашел принцессу с Сильвином и убедил их участвовать в нашем маленьком заговоре. Подробности я узнала после обеда, когда Лавлес в драконьей маске, под прикрытием, приехал к нам в гости и объяснил, что от меня требуется расчистить путь драконицы, когда она прибудет во дворец, и отключить гроб принца, чтобы невеста разбудила его высочество. «Что, как в сказке?» — не выдержала я. «Поцелуем?» «Сердцем!» — рассмеялся граф. «Каэли! Эля, вы вообще не смотрели запись пресс-конференции?» Я поморщилась. «У меня глава второй день раскалывается. Мне новости Инар вслух читает». Лавлес сочувственно вздохнул. «Эля, вы сможете завтра работать?» «Если нет, смогу», — перебила я. «Откуда у вас сердце?» Оказывается, принцесса-дракон умудрилась его похитить. Совершенно случайно. Из самой охраняемой сокровищницы в мире. Ну да, конечно. Или я не лгу», — Лавлес указал на артефакт определителя лжи на столе. «Мой». С некоторых пор я решила, что это полезная штука. «Если сердце и невеста будут рядом с принцем, он должен проснуться. Ведь так?» Я кивнула. «Так в теории». На практике никто никогда не проверял. «Пусть о вашем участии будем знать только я и Вайден», — сказал граф. «В таком случае, если все сорвется, вы не пострадаете». «Но вы тогда не говорите Сильвину, кто отправил его принца в драконий гроб, ладно?» Лавлес улыбнулся и кивнул. Инару план графа ожидаемо не понравился. Весь остаток дня я слушала, что, по мнению дракона, завтра может пойти не так. Куда денутся магии из дворца? А стража? Ах, их Сильвин будет отвлекать? Ну, конечно, этот отвлечёт. Один дракон на всех, пусть даже не запечатанный, Эля, одумайся. А почему это тебе нужно быть во дворце раньше, чем там объявится Сильвин с драконицей? Чтобы все подготовить? Или чтобы кое-кто мог всю вину потом повесить на тебя? А что, если... Хватит! Не выдержала я. Или помоги, или не мешай. Ты обещал, помнишь? Инар огрел меня пламенным, в прямом смысле взглядом, но промолчал, а я ушла в лабораторию, чтобы потренировать заклинания и приготовить артефакты, которые могли мне завтра понадобиться. Особенно я надеялась на недавно доработанный артефакт иллюзии, который совместила со щитом и прикрепила к помолвочному браслету. Предполагалось, что если меня схватит и нужно будет сбежать, союз этих двоих поможет. Во втором часу ночи я добилась неожиданного эффекта. Щит плюс иллюзия делали меня невидимой. Отбрасывали на метр, а то и два заменяя копией, причем материальной, на старом месте. «Ничего себе, да я и правда гений! Представьте, меня схватили и ведут в темницу, а я — хопа! И в руках у стражников мой клон, а я свободна! Никто и не заметит подмены, по крайней мере, полчаса. Главное за это время успеть убежать». Инар объявил мне бойкот и ушел спать в гостевую комнату. Я так устала и так не хотела снова ссориться, что решила «утром поговорим». «Ну да». Утром Инар с новыми силами принялся меня убеждать. «Что ты делаешь, все это большая ошибка. Улетай в Штальсберг. Смотри, я купил билет». Он даже завтрак не приготовил. Впрочем, мне и так кусок от волнения в горло не лез. «Эля, это будет чудо, если вас, тебя, не поймают. И тогда арест, Эля. А ты подумала, как это скажется на твоей семье?» «Прекрати. Я в третий раз проверила поясную сумку и теперь крепила артефакты на мантию придворного мага. Никто меня не поймает». «Эля, это глупо. Хорошо, твоя семья оправится. А я? Обо мне-то подумала?» «Ага, ты тоже оправишься». Я поймала его взгляд. «В отличие от меня, ты не глуп. Если что, ты улетишь. Сейчас это несложно. Вон, Сильвина с принцессой два дня найти не могли. Уж ты-то справишься». Инар схватил меня за руки. «Я умру без тебя». «Прекрати!» Я высвободилась. «Ты огненный дракон. вы живучие! «Инар, я не собираюсь в тюрьму. Прекрати драматизировать». Я всего лишь аккуратно отключу дворцовые охранные артефакты. Все решат, что это сбой. Никто ничего не узнает. Не вижу причин, почему что-то может пойти не так». Инар отвернулся и молча ушел из спальни. «Хорошо, я, наконец, смогла нормально собраться». Но, увы, дракон не сдался. Последнюю попытку остановить меня он предпринял в прихожей. элли я прошу тебя. Ты говорила, что любишь». Он медленно опустился на колени, и я отпрянула. «Так вот, я тебя прошу». «Останься! Умоляю!» Меня словно парализовало. Я стояла, смотрела и больше всего на свете хотела сказать, «Конечно, ты для меня важнее всего. Если ты так хочешь, я останусь». Но тогда принцессу и Сильвина схватят. Принц так и останется спать в гробу, к власти придет верховный маг, а с ним и остальные волшебники, и все это как-то неправильно продолжится. Тогда мечту освободить драконов можно будет похоронить навсегда». «По своей воле магии никогда не захотят остаться без волшебных рабов». «Инар, я не могу». «Вот видишь, Эля», — сказал он, поднимаясь. «Ты такая же, как остальные люди. Жестокая». Мне хотелось ему возразить и хотелось утешить, но я просто ушла. Не помню, как приехала во дворец. Общественный транспорт не работал, а дороги покрыл лед после вчерашнего дождя со снегом. Было холодно, ничего не напоминало о том, что наступило лето. С низкого хмурого неба сыпался пепел. Дворец готовился к первому обращению нового правителя, верховного мага, к народу. В тронном зале, траурно убранном, сновали техники, операторы и артефакторы. Я поздоровалась с коллегами, потом со знакомыми стражниками. Показалась на глаза там и тут. Помогла настроить парочку охранных артефактов с одним из которых вдруг случилась неприятность, он чуть не взорвался. Естественно, получила задание проверить остальные такие же по всему дворцу. И отправилась проверять, а точнее, аккуратно настраивать их так, чтобы дракона они не заметили. Ничего сложного. По дворцу свободно разгуливать собиралась только принцесса. Королевские драконы-слуги по-прежнему сидели в клетках. По крайней мере, так я думала. Пока в одном из технических помещений, напоминающем просторный чулан с проводами, Не почувствовала горький запах дыма. Сперва я решила, что загорелась проводка, но потом мне под ноги легла чья-то тень с острыми ушами и длинными когтями. Я обернулась. Он дал себя рассмотреть, даже заклинание маски снял. Красные волосы, красная чешуя, красные глаза. Черты лица острые, хищные, одет в форму стражника. Я успела удивиться. «Правда, что ли, во дворце террористы освобождают драконов?» Или как он смог выбраться из клетки? А потом он ударил, но не как дракон, не огнем или горячим воздухом, даже не лапой, а как человек, заклинанием. Мои щиты на амулете прогнулись и сломались в тот же миг. Меня отбросило к стене, я больно ударилась затылком и в глазах потемнело. А когда пришла в себя, дракон методично и сознанием дела снимал с меня артефакты: сумочку, мантию, даже треснувший амулет с шеи. Я не могла пошевелиться. Только наблюдать. Здравствуй, Эльвира, вкрадчиво сказал дракон. Ответить я тоже не могла, и он наверняка об этом знал, потому что спокойно продолжил: Я слышал, ты заняла место моей матери под крылом Лавлеса. Я уставилась на него. Так это и есть сын техномага. Дракон улыбнулся. Что, граф тебе не сказал? Как точно так же устроил ее во дворец, а потом подставил. Знаешь, где она теперь? Поверь, ты не хочешь там оказаться. И не окажешься. Видишь ли, я обещал твоему Инару, что ты будешь в безопасности. Я тихо вздохнула, а хотелось кричать. инар то как в этом замешан! Он тебе тоже ничего не сказал, усмехнулся дракон. Я знаю, Эльвира, что ты только что остановила подачу магии в артефакт, который сохраняет жизнь принца. Как преданный королевской семье дракон, я должен тебе помешать. Вот так. Он повторил мою недавнюю формулу, изменив вектор. А теперь мы все, дворцовые драконы, очень, очень ждем встречи с нашей принцессой. Пусть маги сражаются с Сильвином, пусть убьют его. Он все равно нам не помощник. Я надеюсь только, что он заберет с собой на тот свет достаточно волшебников. Желательно самого верховного мага. Но это уже не будет иметь значения, ведь принцесса и сердце Каэли станут принадлежать нам. И тогда власть вернется к драконам, как это было 500 лет назад. Как и должно быть. Я попыталась освободиться, но не смогла даже пальцем пошевелить. А знаешь, что самое интересное? Для тебя, конечно. Дракон наклонился ко мне. Угадай, откуда я все это знаю? И кто выпустил нас из клеток? Я стиснула зубы. Твой нар. Он хочет быть свободным, как и все мы. Но как же он освободится, если ты будешь жива?» Дракон небрежно, лениво положил руки мне на шею, сжал и выпрямился, а потом встал. Вместе со мной. Я захрипела, перед глазами замелькали красные пятна. «Я дал ему слово вожака, что ты будешь в безопасности», задумчиво сказал дракон. Его голос доносился до меня сквозь звон в ушах. Шея болела все сильнее, а я по-прежнему так и не могла пошевелиться. — И ты будешь. На том свете. Как мой отец, которого такие, как ты, туда отправили. Потом боль стала невыносимой, в глазах потемнело и раздался треск.